Глава двадцать девятая. Платье. Всё как в прошлый раз. Лампёшка вновь шагает по дорожке между изгородей, чувствуя у себя на плече прохладную ладонь Миссамалии. И вновь стоят они вместе на крыльце чёрного дома, а из коридора доносятся лай и крики, звук приближающихся шагов, и удивлённая Марта с примятыми после дневного сна волосами открывает дверь. Видно, что Марта тоже недоумевает. Опять? «Вы, конечно, не подозреваете!» Тут же начинает мисс Амалия. «Что творится за вашей спиной?» Она проталкивает лампёшку мимо Марты в коридор. «Я спала», — отвечает Марта. «Я каждый день в это время ложусь отдыхать». «И ей это, разумеется, прекрасно известно! Кухня там? Отлично!» Марта идёт следом за ними. «Что случилось, лампёшка?» Лампёшке внезапно делается стыдно. Ей нравится Марта. Не надо было её бросать. «Эмилия пыталась сбежать», — громко сообщает мисс Амалия. «Сегодня не среда, так что, насколько я понимаю, у нее не выходной. Да и работу она не закончила, это ясно». Учительница оглядывает кухню. Грязная посуда, неубранный стол, пахнет мокрой собачьей шерстью. Марта хватает со стола чашку, но останавливается. «Если лампешка хочет уйти, пусть уходит», — говорит она. «Здесь не тюрьма». «Может, и не тюрьма», — отвечает мисс Амалия. Но вы отвечаете за эту девочку. Придется мне доложить о случившемся». «Неужели?» «Да. В том числе со временем и господину адмиралу». «Докладывайте, докладывайте». Лампешка пытается поймать взгляд Марты и дать ей понять, что она просит прощения, но Марта на нее не глядит. «А теперь о том, что я, собственно, пришла...» Мисс Амали отодвигает тарелку и пару чашек и кладет на стол коричневый сверток. «Надо бы мне просто унести его обратно, Эмилия, потому что ты этого не заслуживаешь». «Но не такой я человек. Разверни-ка!» Лампёшка медлит, и учительница сама разрывает бумагу. В свёртке оказывается стопка одежды из тёмно-коричневой клетчатой ткани, с белыми воротничками и пуговицами. У Марты на лице написано возмущение. «О, нет, что вы! Не нужно, я сама уже начала кое-что...» Мисс Амалия берет верхнее в стопке платье и прикладывает его к Лампешкиным плечам. Платье явно велико. «Начать любой может», — говорит она, улыбаясь. «Но засчитывается нам только то, что удалось закончить. Не так ли?» По вечерам Марта садилась за шитье. Лампешка это видела, но не знала, что она шьет и кому. Какая Марта добрая! Лампешке еще никто никогда не дарил нового платья. А тут... Сразу столько. Она проводит рукой по темно-коричневой ткани. Та царапает ее в ответ. Мисс Амали отталкивает руку девочки. «Не заморай Давай, раздевайся!» Она улыбается еще шире. «Мужчин тут нет. Уважаемая Марта наверняка не против». Марта не отвечает улыбкой на улыбку. Мисс Амали бросает лампешки на платье, все в пятнах крови и ржавчины на спинку стула и натягивает ей через голову новое. Ткань грубая и жесткая. Девочка тонет в темном клетчатом балахоне. Марта поднимает один из болтающихся рукавов и натянуто улыбается. В него и две таких девочки влезут. «Ничего подобного!» Мисс Амалия берет другой рукав и подворачивает манжет. «Дети в таком возрасте быстро растут. Конечно, при условии, что их прилично кормят». «Об этом можете не беспокоиться. Марта вытягивает рукав еще сильнее. Она просто щуплавата для своих лет». Это уж точно. Лампёшка переводит взгляд с одной женщины на другую. Обе вцепились в её рукава и оглядывают её, будто телёнка на базаре. Помню, как она дрожала тут в коридоре. Внезапно разражается смехом мисс Амалия. Боялась чудовище. Лампёшка вздрагивает и чувствует, что Марта тоже напряглась. — И чем же всё кончилось, Эмилия? — У... тянет Лампёшка. — Ну... Марта отпускает рукав и отворачивается к раковине. Мисс Амалия одергивает платье. Оно доходит к лампёшке почти до лодыжек. «Очень мило», — скажу без лишней скромности. «Ну так что? Никаких чудовищ, так ведь?» «Я...» э...", — мямлят лампёшка. Марта со стуком ставит на плитку кофейник. «Кофе. Заварю кофе». «Разве это не входит в обязанности Эмилии?» «Свой кофе я завариваю сама» отвечает Марта, повернувшись спиной к учительнице. «Лампёшка, проводи гостью». «Благодарю за предложение», — отвечает мисс Амалия. «Но кофе я не пью». Она опять оглядывает неприбранную кухню. «Что ж, о гардеробе Эмилии можете больше не беспокоиться. Так у вас останется время на другие важные дела. Я непременно зайду ещё раз. Всего хорошего». Марта бормочет что-то в ответ. На любезное прощание это не очень похоже. Ходить в новом платье не так-то просто. Тяжелая материя обвивает лампешкины ноги, а рукава опять свесились и болтаются туда-сюда. На полпути к входной двери учительница останавливается. И тем не менее, несмотря на... Она кивает на потрескавшуюся плитку и затянутые паутиные углы. Тем не менее, я считаю, что удачно тебя пристроила Ты ведь ходила в школу совсем недолго. Но все же достаточно долго, чтобы понять, это не для тебя. Так ведь? Чтение, письмо. Но это же потому, что мне пришлось бросить, потому что мама... Учеба не каждому по силам. Тут уж ничего не поделаешь, детка. Лампешка выпрямляет спину. Вообще-то здесь есть кое-кто, кто готов меня научить, читать и писать тоже. Она брякнула, не подумав, и надеется, что мисс Амалия не спросит. «Неужели и кто же это?» Но мисс Амалия разражается смехом на весь коридор. «Ах, Эмилия! Не давай морочить себе голову! На свете есть четвертаки и гривенники! И гривеннику негоже пытаться стать четвертаком! Его ждет одно разочарование!» Она отворачивается и идет к двери. Лампешку охватывает бешенство. Такое, что все плывет перед глазами. Ей хочется догнать учительницу и пнуть ее как можно сильнее, но ее словно удерживает жесткое душное платье. Да и не стоит, пожалуй. Не двигаясь с места, она смотрит вслед высокой фигуре. Учительница уже почти у двери, качает головой, поражаясь невоспитанности этой девчонки. И тут лампешки на ум приходит кое-что другое, намного более важное. «Постойте!» Она срывается с места и бежит по коридору со своей быстротой, какую позволяет ее коричневая смирительная рубашка. «Мой отец!» — кричит она. «Как он? Где он? Вам известно про него что-нибудь?» Теперь ей хочется пнуть саму себя. «Про это ведь надо было спросить в первую очередь! Про это и ни про что другое!» Мисс Амалия замирает на предверном коврике и вздыхает. «Ты правда хочешь знать?» «Да!» — лампешка переводит дух. Хочу.